Второе. Актуальные проблемы изучения дискурса сферы туризма. Началом изучения туристического дискурса можно считать первое десятилетие 21 века. Основными направлениями исследований, которые сразу приобрели широкомасштабный характер, стали изучение термина системы сферы туризма, лингвокультурологические и когнитивные исследования, прежде всего, сопоставительном аспекте описания речевых стратегий и тактик в рамках теории речевого воздействия построения системы жанров. По мере развития туристического бизнеса и создания двуязычных словарей и справочников, а также рекламной литературы, выяснилось, что туристическая терминология, будучи молодой отраслевой терминологии плохо изучена и практически не систематизирована. Единичный пример Шипулина 1981 год. Задача в исполнении этого пробел решалась в диссертационных исследованиях, исследованиях Билан 2009, Виноград 2011, Даниленко 2011. Была проведена сопоставительная работа термина систем английского и русского языков с целью установления семантики отдельных терминов, выявления у них синонимов, описания их деривационных особенностей, специфики их восприятия адресатом значительные силы исследовательской исследователи направлены на описание концепта сферы международной туристической коммуникации важные для формирования нашей концепции идеи высказаны в работе Машняга 2011 автор создает типологию концептов туристической коммуникации е в. Машняга делит концепты на универсальные культурные национально-культурные универсально туристические туристско-отраслевые, национально-туристско-отраслевые, переходные из туристско -конц... туристской концепта сферы в универсальную. Их под видами являются системообразующие, культурогенные, социогенные концепты, концепты ценности, концепты императивы, концепты регулятивы. Конкретным воплощением описываемых ментальных феноменов служит концепты туристическая отраслевая культура, туристическая картина мира, туристическая аутентичность Этичность. наиболее интересным нам представляется концепт туристической аутентичность», выделяемый автором вслед за американским социологом Д. Мак Кеннеллом. Этот концепт складывается из сконструированной аутентичности, которая определяется как подлинность культурных объектов, воссозданная воображением адресата. Постановочной аутентичности умение поставщика – туристических услуг срежиссировать ритуалы, обряды, события, экзистенциональной аутентичности, качества культурного опыта, а именно подлинности переживаний от восприятия чужого. О значимости данного концепта для определения места туристического дискурса в типологии дискурсов. Смотри пункт 3 главы 1. Ева Машняга говорил, что о процессах постмодерни... постмодернизации коммуникации в сфере международного туризма, а именно о появлении новых видов и форм коммуникативного воздействия, одновременно одновременного обращения к коммуникантам разного типа и прочее, о виртуализации коммуникации, включая создание симулякров туристических объектов, о символизации, семиотизации и интертекстуализации коммуникации, Частные исследования концепта сферы туристического дискурса сводятся к изучению концепта путешествия. Бабкина 2009, Белкова 2011, Боброва 2006, Шевченко 2009. Предлагаются методы моделирования культурных схем путешествия в разных лингвокультурных лингвокультурах Стародубцева, Галкина 2009 Авторы единодушны в выводах относительно того, что ценностные и образные составляющие концепты существенно меняются в зависимости от эпохи типа текста, национальной картины мира, социальных характеристик и индивидуальных предпочтений автора. Прагмолингвистические особенности текста в туристической направленности исследованы в Атакьян, Каребина, погадаева Тюленева. Г.С. Атакьян отмечает высокую частность эмоционально-оценочных средств, выполняющих функцию внушения и манипуляции. Внушению служат разного рода повторы, обеспечивающие запоминание высказывания. Манипулирование строится на использовании специф... специальной лексики, как правило, заимствованные имеющие высокий прагматический потенциал на широком использовании прецедентных ан антропонимов облегчает восприятие текста приема диалогизации, в частности, вопросительные предложения, а также сочетание книжного разговорного синтаксиса. О.П. Каребина доказывает разделяемые нами положение, что текст предметной области туризм является особым дискурсивным образованием, характеризующим наличие собственной семантической организации, особым соотношением когнитивного, прагматического и паралингвистического аспектов. Другой близкий нашему вывод исследователя заключается в том, что содержание текстового пространства туристической направленности представляет собой структурированную сеть взаимно противопоставленных единиц. ОПК Ребина описывает основные стратегии речемыслительной деятельности при создании текстов туристической направленности, которые она характеризует как «конвенциональную манипулятивную и стратегию поглощения». Детальный анализ стратегии выполнен также в работе тюленева Тюленевой, рассматривая туристический дискурс как особый подвид рекламного дискурса, объединяющий различные виды рекламы, туризма и нацеленный на позиционирование и продвижение туристических услуг с помощью стратегии аргументации. Исследователь выделяет необходимые для продвижения товара стратегии аргументативную и когнитивную. Аргументативная стратегия основывается на рациональных и эмоциональных тактиках. К тактикам первого типа относятся ценностно-ориентированное позиционирование объекта, утрирование, позиционирование объекта как уникального. Тактики второго типа включают объективацию стереотипов, генерализация, номинативное манипуля... манипулирование, внушение – Под когнитивные стратегии в работе понимаются репрезентация туристской картины мира с помощью особых номинаций. Так, и когнитивных метафор выделяются базовые концепты дискурса, такие как путешествие, радость, удовольствие, отдых, впечатление, опыт, рай. Метафорическая концептуализация осуществляется с помощью антропоморфные метафоры, а также метафор притяжение, еда, одеяния, строения и прочих. Е.Е. меньшего ограничивает область исследований туристической коммуникации нарративом, считая его основным способом речевого конструирования события, обладающим значительной силой воздействия на адресата. Важным смыслообразующим компонентом туристического нарратива исследователь считает «делогемы», то есть минимальные отрезки письменного текста, которые отсылают к своду мировоззренческих норм и фундаментальных идейных установок. Важнейшей идеологемой туристического нарратива е. е Менщикова называет национальный образ, под которым понимается политико-географический, природно-ресурсный, цивилизационно-культурный образ страны, на который наслаивается национальный социоментальный и национально-ценностный образ народа. Моделирование национального образа осуществляется с помощью номинативной дискурсивной стратегии. Номинативная стратегия включает отбор и предъявление дескрипторов диск э, ландшафта, национальной кухни и подобных. Дискурсивная стратегия предполагает выбор аранжировки номинативной стратегии, как, например, мейоризацию, эфемизацию, осуществление мифа поэтической стратегии. Последний предполагает использование метафор рая, сна, символики мира детства. Помимо социальных идеологем, таких как бренд-имидж страны, туристический нарратив опирается еще на личностные идеологемы, воплощаемые такими именами собственными, как Петр I, Екатерина Великая и подобными. Единичные исследования туристической коммуникации выполнены в рамках теории речевых жанров. Мало работ, посвященных ее периферийным устным формам. На стыке лингвистики и литературоведения остаются исследования жанров письменных текстов туристического дискурса.